Глава 24. Стас проводил Диану в их комнату, а сам отлучился, сказав, что придет чуть позже. Девушка надела шелковую пижаму, состоящую из шорты топа, и закуталась в махровый халат. Она не решалась лечь в кровать. В комнате находился маленький диван, и Диана планировала устроиться на нем, уверенная, что муж не уступит ей постель. Но это ее не волновало. Девушка легла бы даже на полу, лишь бы только не с ним. Муж вернулся спустя час. Диана сидела на кровати и упорно боролась со сном. Но тело стало ватным, и все, чего она хотела, это понежиться в мягкой постели. — Что не спишь? — спросил Стас и с хищной улыбкой добавил. — Или меня ждешь? — Можно и так сказать, — сонно ответила девушка. — Я хотела обсудить, кто где спать будет. — В смысле, кто где? приподнял бровь муж. «Насколько я вижу, здесь одна кровать». «Но есть еще и диван», указала она на него. «На нем и ребенок не поместится», усмехнулся Стас. «Хорошо, я все же предпочитаю спать на нем», ответила Диана и взяла с кровати покрывало и подушку. «Ты серьезно?» засомневался он. «Да», уверенно ответила девушка. Но спустя двадцать минут пожалела. Она лежала, свернувшись калачиком, и все равно ей было тесно. Тело затекло и начало покалывать. Диана ворочилась, чтобы принять удобное положение, но не находила такого. Спустя еще десять минут девушка была готова стонать от бессилия. Она с радостью бы перебралась на кровать, только гордость не позволяла ей этого сделать. Муж, кажется, уже спал, с его стороны не доносилось ни звука. Диана снова повернулась на спину, согнув ноги в коленях, но так голова оказалась слишком высоко. И тут девушка услышала шаги, открыла глаза и увидела, как Стас подошел к дивану. Потом мужчина взял ее на руки и отнес в кровать. Это произошло так быстро, что она не успела возмутиться. «Твое ворочание не дает мне спать!» – недовольно произнес муж, положив между ними подушку. «Так пойдет?» «Да», – покачала она головой. «Тогда спи», – произнес он строго. В принципе, это и хотела сделать Диана. Заснула девушка довольно быстро, но проснулась слишком рано, обнаружив себя в объятиях мужа. Она лежала на его руке, которую он обнимал ее спину. Вот почему снилось, что ей так тепло и затекла шея. Тело Дианы плотно прижималось к голому торсу Стаса и от понимания этого по ее коже побежали мурашки. Нужно было срочно отодвинуться, но она не могла, потому что словно онемела, пораженная новыми ощущениями от его близости. Девушка отметила, что ей довольно приятно ощущать его. Их тела словно слиплись, и тепло мужчины по коже перетекает в нее, разливаясь внутри сладкой патокой. Это новое чувство удивляло и пугало одновременно. Должна ли Диана ощущать подобное? Ей захотелось провести пальцами по его скулам, шее, раскрытой груди. Девушка зажмурилась, прогоняя на вождение. А потом тихо наполнила грудь воздухом, его воздухом. Запах мужа заполнил ноздри, оседая в дыхательных путях. Терпкий мускус с примесью ледяной свежести и крепкого кофе. Никогда девушка не вдыхала подобный аромат. Его аромат цеплял девушку, вызывая желание напиться им, как прохладной водой. Эти лохлынувшие ощущения смутили Диану. Она все же попыталась отодвинуться от мужа, но его рука крепко держала ее спину. На секунду ей показалось, что Стас не спит и наблюдает за ее реакцией. Даже от мысли об этом лицо обожгло огнем. Но по ровному глубокому дыханию мужчины девушка поняла, что он все же спит. Диана повернулась, убрала с себя руку мужа и перекатилась на другую сторону кровати. Она пришла к выводу, что такие ощущения ненормальные и неприемлемы к мужчине, от которого она хочет держаться подальше. Девушка решила не подпускать мужа ближе, чем на метр. Но возможно ли это, лежа в одной кровати? Ведь она понятия не имеет, как оказалось в его объятиях, миновав преграду в виде подушки, которую он положил. Стас открыл глаза и сразу же увидел лицо спящей жены. Ее длинные ресницы мирно покоились на щеках, а уголок пухлых губ подрагивал в полу улыбки. «Интересно, что ей подумал он, а потом одернул себя. «Какая ему вообще разница?» Лицо Дианы напоминало фарфоровые куклы сестры в детстве. Такой же светлое и хрупкое. Мужчина даже видел венки, просвечивающие через тонкую кожу. Эта девушка настоящая, не такая, как те, что были у него. Хотя у Стаса были женщины на любой вкус и цвет, но ни одна не вызывала в нем желания смотреть на нее спящей. А жену хотелось лицезреть в таком состоянии, возможно, потому, что в обычном она то обижается, то злится, то смотрит с вызовом. Даже когда он думает, что она вроде бы спокойная, одно его слово или шутка, и Диана недовольно надувает ноздри. Казалось, к этой девушке нельзя найти подход, раскусить ее желание. А Стасу нравилось снимать женщин кожуру и добираться до сладкой сердцевины. От таких любовниц он знал, что ждать или что им нужно, без каких-либо сюрпризов. А вот жена для него загадка. Очисть ее, и непонятно, что окажется внутри. То ли сочный апельсин, то ли горький лук. Мужчину злило до скрежета зубов когда в нем появилось желание позаботиться о Диане, взять, например, сегодняшнюю ночь. Стас знал, что ей было неудобно на диване. На автомате поднялся и перенес ее в кровать. А потом искал себе оправдание, зачем он это сделал. Пришел к выводу, что из-за ее шуршания просто не мог уснуть. И сейчас пялился на нее, как дурак, взбесил сам себя и на нее разозлился за то, что лежит вся такая ангельская перед ним. Захотелось закрыть лицо жены подушкой. Резко вскочил и направился в душ. Холодная вода освежит мозги. Еще, наверное, надо головой о стену шандарахнуться разок, чтобы выбить все дебильные мысли. Диана нервно ходила по комнате. Проснувшись, она приняла ванну, привела себя в порядок и ждала мужа. Утром не обнаружила Стаса в постели. Казалось, он бросил девушку на растерзание семьи. Мог хотя бы сказать, что ей делать, как быть, что говорить. Но нет, он просто оставил ее одну. Набравшись смелости, девушка все же вышла из комнаты. Ее с мужем разместили на втором этаже огромного загородного дома, в котором можно было запросто заблудиться. И правда, Диана с трудом отыскала лестницу на первый этаж. Особняк напоминал ей замок, только с современной отделкой. Длинные коридоры... Многочисленные двери, полукруглые окна. Здесь было шикарно, ничего не скажешь. Спустившись вниз, Диана сразу увидела маму Стаса. «Доброе утро!» – дружелюбно поприветствовала ее женщина. «Я уже хотела подниматься за тобой. Только что отругала Стаса за то, что оставил тебя одну в незнакомом доме. Но у него вечно дела какие-то». Она недовольно покачала головой. «Доброе утро!» Искренне улыбнулась Диана. «Ничего страшного». «Займусь я им скоро. Не посмотрю на то, что взрослый», строго произнесла мама мужа. «А теперь идем завтракать». «Спасибо», ответила девушка и последовала за женщиной. Диана не ожидала, что мама Стаса окажется такой приятной и доброжелательной. Муж явно пошел не в нее. Но и его отец при вчерашней встрече расположил к себе. Так что в кого Стас такой сухарь – загадка. Возможно, его слишком баловали в детстве. «Сегодня приедет Яна с сыном, сестра Стаса», – пояснила женщина. «И тебе будет повеселее, а вечером мы строим семейный ужин». «Здорово», – улыбнулась Диана. «А завтра будет банкет в честь нашего с отцом юбилея», – вздохнула мама мужа. «Я не хотела устраивать большой праздник, но Яна настояла» сказала за одно и рождение внука отпразднуем. «Похоже, намечается большой праздник», спросила Диана и вспомнила, что не взяла с собой ни одного вечернего платья. «Как большой! Одних родственников человек 15 плюс друзья! Кого там дочка еще приглашала ума не приложу!» покачала головой женщина. Она, видимо, не очень хотела большого количества гостей. «Вы, наверное, хотели отметить в кругу семьи?» Понимающе спросила Диана. — Да, — согласилась она. — В нашем возрасте уже не до таких праздников. Попробуй теперь уследи за всем. — Давайте я вам помогу. Только скажите, что нужно делать, — искренне предложила девушка, и ей будет возможность хоть чем-нибудь занять себя. — Яна приедет, я с внуком посижу, а вы с ней, пожалуйста, занимайтесь праздником, — обрадовалась женщина. — Спасибо, дочка. «Не за что!» – улыбнулась Диана. Яна приехала к ужину. Диана переоделась в платье и спустилась в гостиную. Стаса она так и не видела целый день, и его отсутствие беспокоило девушку. «Привет!» – помахала девушке свободной рукой сестра мужа, а другой держала крохотного малыша. «Привет!» – улыбнулась Диана, присаживаясь рядом на диван. «Знакомься, это Марк, твой племянник!» – улыбнулась Яна. А это, сынуля, твоя тетя. Очень приятно, ответила Диана, посмотрев на чудесного малыша. Диан, не подержишь малыша пять минут, я сбегаю переодеться, а то кто-то срыгнул на меня. Яна строго посмотрела на сына. А мама, как назло, пошла помогать на кухню. Я, конечно, подержу, согласилась Диана чуть взволнованно. Таких маленьких она видела лишь издалека. Только вот опыта у меня ноль. «Ничего, у меня тоже его не было», – рассмеялась Яна, вручая ей мальчика. Девушка аккуратно устроила сына у Диана на руках, сказав, «Отлично, вот так держи головку и можешь поагукать ему. Марк это любит, вот если что, по гремушке». Яна пододвинула ей сумку и ушла. А Диана растерянно смотрела на крохотное чудо у себя на руках, а потом подумала, что значит «если что» но малыш оказался спокойным и не заметил, что его мама отсутствует больше пяти минут. Диана огукала ему, улыбалась, и ей даже показалось, что маленький ротик изогнулся в ответной полуулыбке. Интересно, дети в таком возрасте улыбаются уже? Девушка просто умилялась, как Марк машет своими маленькими ручками и надувает пузыри и слюней. А потом его глазки стали слепаться, и карапуз затремал. Диана услышала шаги и обернулась, уверенная, что вернулась Яна. Но нет, это был Стас. «Быстро же сестра скинула ребенка на тебя!» Усмехнувшись, произнес муж. «Потише, он спит!» Девушка метнула в него убийственный взгляд и спросила шепотом. «Познакомиться с племянником не желаешь?» Стас минуту сомневался, но все же сел рядом с Дианой и посмотрел на ребенка. «Его зовут Марк тихо сообщила девушка. «Смешной», — улыбнулся муж. «Кажется, Диана впервые видела его искреннюю улыбку». «Да, он чудесный», — согласилась Диана. «А где же все-таки его маман?» «Пошла переодеваться». «Я смотрю, ты хорошо влилась, что сразу тебе доверили ребенка», — ухмыльнулся Стас. «А тебя это удивляет?» — нахмурилась Диана. «Нет», — ответил муж, поджав губы. «Но и ты мог бы не бросать меня в первый день в чужом доме», — отчитала она его. «Где-то я сегодня это уже слышал», — хмыкнул муж. «Неужели?» — улыбнулась Диана, наблюдая за мужчиной, который щенячьими глазами смотрит на ребенка и, видимо, сам не понимает этого.